632 гуру «Через звено цепи передается иерархический ток. Свет распространяется по цепи через звенья. Потому так важно иметь свое звено, связь с которым постоянно и непрерывно. Разницу в получении знаний между теми, кто имеет зерно, и теми, у кого его нет, легко понять, если представить себе, что вместо того, чтобы пользоваться учебниками и преемственностью знаний в школах, Каждый ученик вынужден был бы начинать все сначала и продолжать, не используя опыт и накопления тех, кто прошел раньше.